Глава одиннадцатая. День рождения. Тимофей Васильевич, у вас такой вид, будто вы не понимаете, о чем идет речь. Цесаревич, улыбаясь, смотрел на меня, а генерал Духовский явно прилагал усилия, чтобы не рассмеяться. Послезавтра у вас день рождения, а следом за ним день ангела-священномученика Тимофея, епископа. Но вы даже никому не намекнули об этом. Скромность, конечно, украшает человека, но не до такой же степени. Вот мы с Сергеем Михайловичем и решили, напомнить вам, что по метрике вы родились 27 ноября 20 лет назад. Надо исправляться, Тимофей Васильевич. Неужели на день рождения не пригласите? Духовский не выдержал и фыркнул. Видимо, видок у меня был еще тот. Типа пыльным мешком из-за угла, ударенный и оглушенный. Цесаревич, закончив фразу, продолжал с улыбкой смотреть на меня. «Ваше императорское высочество!» Я с трудом вытолкнул из себя эти слова. «Последний раз именины я отмечал 9 лет назад, когда были живы еще родители, а потом как-то не пришлось. Если честно, то забыл я об этом». Я замолчал и почувствовал, что краснею. Я действительно забыл о Дне Ангела и Дне Рождения Тимохи. И то, что 8 лет до сегодняшнего дня именины, можно сказать, не праздновал, также было правдой. Пока был жив дед, тот на День Ангела, как правило, 28 ноября, два года дарил какой-нибудь подарок, и все. У Сильверстовых я о своих именинах не напоминал. И так было неудобно за их заботу. Поэтому в этот день уходил к себе на хутор. В училище и после него в Питере на учебе у генерала Черевина как-то недоименин было. «Тем более надо справить», — с французским прононсом и врожденной картавостью произнес Духовский. «А еще добавлю, что подарки готовы». Николай подошел ко мне и положил руку на плечо. «Так что, Тимофей Васильевич, от данного мероприятия вам не отвертеться». «Я это уже понял» ответил я, быстро просматривая список гостей на листке, который мне дал цесаревич. «А ничего себе списочек получается», — подумал я, «если учесть, что именинник всего лишь Харунжий. Его императорское высочество Николай Александрович, барон Корф с супругой, генерал Духовский с супругой — это главные супергости. Ага, сын-наследник президента и два губернатора на днюхе у лейтенанта». Аху... охренеть одним словом. Что дальше? Офицеры конвоя с супругами, Волков, Кораблев. Это мой ближний круг общения. С этими понятно. Далее следуют офицеры Свиты, полицмейстер Чернов с супругой, главный местный жандарм Савельев с супругой, Банков. Это с кем работаю? Городской староста Балахович с супругой, купеческие представители в лице купца первой гильдии Богданова со старшим сыном, которых привечает барон Корф, и купец первой гильдии Тифантай – это яркие представители города, особенно последний. Хабаровский купец Цзи Фентай, или, как его все звали, Тифантай, китаец по происхождению, в 70-е годы служил переводчиком в инженерной дистанции. Одновременно занимался торговлей мехами и хлебом. С 85-го состоит в купеческом обществе Хабаровска купцом второй гильдии. Еще пару лет и станет купцом первой гильдии с капиталом тысяч Уже сейчас им построены заводы. Мукомольный, пивоваренный, кирпичный, лесопильный, по производству извести. Когда читал об этом китайца обзорную справку, поражался не только разворотливостью Тифонтая, но и его способностью в хорошем смысле держать нос по ветру. Нужен был для города кирпич, строевой лес, известь. Через небольшой срок Тефантай начал новое дело, опережая всех. «Я думаю, в гостиной или столовой военного собрания все поместимся». Приняв мое молчание за замешательство, утвердительно добавился Саревич. Небольшой обед, а потом музыкальный вечер. «Спасибо, ваше императорское высочество. Такая забота большая честь для меня», — смог произнести я, все еще не отойдя от такого сюрприза. В голове уже крутились мысли, как это все организовать, во сколько обойдется такой обед. И самая главная мысль, как же это все не вовремя. Будто отвечая мне, слово взял Духовский. Тимофей Васильевич, возможно, празднование вашего дня рождения несколько не к месту, в свете открывшейся информации. Но об этом торжестве мы с бароном Корфом и цесаревичем договорились еще 15 числа этого месяца. Подготовили уже подарки, поэтому поддерживаю его императорское высочество. Праздничный вечер проведем. А вам советую обратиться к Модесту Ларионовичу в собрании, который все организует на высшем уровне». С этими словами генерал также приблизился ко мне и потрепал по плечу. «Вот так ко мне пришла еще одна проблема — отметить собственный день рождения. Не откладывая дело на завтра, пока еще было время, — направился в военное собрание, где нашел местного управляющего делами старшего дворецкого из овхоза в одном лице Модеста Илларионовича Ларина. Классического английского дворецкого, представляете? Господин Ларин был дворецким военного собрания с большой буквы. Ознакомившись с моей проблемой, Модест Илларионович заверил меня, что это не проблема, а радостное событие в жизни, которое необходимо хорошо отпраздновать, и он мне поможет это организовать. Правда, ознакомившись со списком гостей, несколько подзавис. Большой разброс в чинах. Цесаревич и купец. Как их усадить за одним столом? Тут на помощь Ларину пришел я. Рассказал ему, что гостей можно рассадить за отдельными столами, расставленными по залу, в зависимости от чина и положения в обществе. На столах поставить записки на бумаге с именами гостей, чтобы каждый из них знал, где находится его место. Данным предложением привел Модеста Иларионовича в восторг. Здесь было принято организовывать один большой стол. После утверждения меню и прочих вопросов решил не экономить. «Считай, отмечаю два юбилея. 20 лет данному телу, а летом было 5 лет, как я попал в этот мир. Так что от 200 рублей или чуть больше не разорюсь. Хотя это было больше, чем мои два месячных оклады либ-гвардейца». Но по 5 рублей на человека не так уж и дорого. Изюминкой меню, с учетом идущего рождественского Филиппова поста, должны были стать несколько китайских блюд с дарами моря, которые готовили в одном из мест общепита, то ли отличный трактир, то ли слабенький ресторан, который принадлежал Тифантаю. Модест Ларионыч, как увидел китайско-российского купца в списке гостей, сразу же настоял на таком меню. Тифантай в лепешку расшибется, но все организует в лучшем виде. Придя вечером домой, поделился новостью с моей птичкой. В ответ получил глубокую обиду на то, что я утаил от нее свои именины. Оправдания, что просто забыл и 9 лет не праздновал свой День Ангела, благосклонно приняты не были. Пришлось подлизываться. В конце концов был прощен Дарьей, Но потом пошли сожаления о том, что она не сможет присутствовать на приеме в честь моего дня рождения, где будет сам Цесаревич. Пришлось опять успокаивать мою девочку. Во время данного процесса говорить Дарье ничего не стал, хотя после разговора с Банковым пришла в голову одна мысль. Если уговорить купца первой гильдии Филатьева удочерить свою племянницу и ввести ее в купеческое сословие то вариант нашей женитьбы через три года будет более вероятным. Денег для купеческого ценза будущей жены я не пожалею. Да и Цесаревич, если буду служить еще под его началом, думаю, не даст отказа. Но это надо было еще обдумать и посоветоваться со знающими людьми. Поэтому обнадеживать Дарью такими планами не стал. Следующий день буквально пролетел. Дел было столько, что очнулся только дома с ложкой чего-то вкусного во рту. По завтрашнему торжеству все вопросы решил, приглашение направил, а кого и пригласил лично. Таралу еще за вчерашним ужином. Подумал, что от того, что в моих гостях будет еще один купец, но действительно мой друг, ничего не изменится. Савельев по ему начал работать. Жандармы пытались определить пути подводки к англичанину, или все-таки не англичанину, своего агента. Трое горе-купцов как в воду канули. Поиски пока результатов не дали. И это было немудрено. На улице народ передвигался из-за погоды, закутанной с ног до головы. Попробуй увидеть шрамы на руках и на лице, когда первое скрыто рукавицами, а второе замотано башлыком, только глаза торчат. Но все силы городской полиции и агенты секретной части были брошены на поиски. Оставалось только ждать или жестко колоть Бекхема, на что Савельев теперь никогда не пойдет. Сасаревич на такое тем более добро не даст. Утро дня рождения вышло замечательным. Как пелось в одной песне «Лучший мой подарочек — это ты». Плясать не плясали, но пошумели в кровати изрядно. «Моя птичка на такое поздравление решилась после того, как Тарала куда-то смылся из дома еще в пять утра, пытаясь нас не разбудить. Отличный подарок мне, рожденному, получился». Дальше быстрый утренний туалет, завтрак, полицейское управление. Каких-либо новостей не было. Ближе к восьми добрался до своего кабинета в резиденции. Слухи о праздновании Дня Ангела вчера разошлись. И в кабинет, дождавшись, когда я переоденусь, завалились мои браты. «Ермак, мы пришли поздравить тебя с днем ангела», — выступил вперед Ромка. «Я не знаю, но как-то так получилось, что до этого мы тебя с этим днем не поздравляли, так как не знали, какой из дней ангела Тимофея ты чтишь. В общем, это от нас». С этими словами Ромка передал мне матерчатый сверток. Развернув подарок, я обнаружил кожаный чехол с двумя метательными ножами, который крепится на предплечье, и один метательный нож в чехле, который можно прикрепить к голени. Первые такие ножи в свое время были изготовлены по моим чертежам в кузнице Станицы Черняева для нашего десятка. За основу я взял метательный нож «Лидер» из моего времени, который из-за балансировки был сподручно и оптимально метать, держась за рукоять. Рассмотрев шикарные кожаные чехлы, я присмотрелся к рукояти одного из ножей, после чего вытянул его весь наружу. Еще раз внимательно осмотрел нож и присвистнул от удивления. «Лис, это что, крученый харалук? Где вы такое чудо взяли? Ермак, есть здесь один кузнец-умелец, который еще мальцом на Златоустовском заводе начинал. Вот он исковал ножи по образцу, который я ему дал». «Да, сказочная вещь!» Я крутанул нож между пальцев, взял потом за рукоять и примерился к броску, ища глазами, куда бы метнуть. «Дядька Калистрат, ну, кузнец, сказал, сколько хочешь можешь метать, ничего кончику ножа не будет», — произнес Ромка. «Если что, в расщелины скалы или каменной стены можно лезвие ножей забивать и по ним подниматься. Ничего ножам не будет». «Надо с этим дядькой обязательно познакомиться». Подумал я, и, не найдя подходящие вещи в кабинете, в которую бы без порчи имущества можно было метнуть нож, с сожалением вернул его в чехол. Ну, браты, удружили. Шикарный подарок. Скрывая выступившие на глазах слезы, я обнял сначала Ромку, а потом остальных казаков. А вы когда ножи-то заказали? Изготовить их дело не быстрое? спросил я после обнимашек. Еще три месяца назад, Кермак, вступил в разговор Тур. «Дан тогда новость одну узнал. Вот мы и решили тебе сделать подарок». «И что за новость, Дан?» Обратился я к своему секретарю. «Извини, Ермак, не скажу, но подозреваю, что сегодня ты об этом на торжестве узнаешь. Пусть будет сюрпризом». Данилов извиняюще развел руками. «Мы для другого торжества ножи заказывали, но сегодня они, чувствую, совпадут». «Заинтриговали, браты. Ну да ладно, пытать вас не буду». Сегодня никак, завтра вы до дежурстве, а вот послезавтра прошу всех ко мне домой вечером на праздничный ужин. Отметим мои именины и день рождения». Молодые казаки одобрительно зашумели и, пожимая мне руку, хлопая по плечу, по очереди покинули кабинет. Фу, первый поток, если не считать Дарью и самых близких мне людей, меня поздравил». «Доклад на сегодня цесаревич отменил, поэтому пару часов на работу с бумагами на завтра, в банк за деньгами и к Модесту Илларионычу. Я, задумавшись, присел за стол. Надо, чтобы до 15.00 все было готово к встрече гостей. Удружил, блин, цесаревич. Хотя именины с такими именитыми гостями авторитет мне повысит значительно». Так, надо еще инструктаж личников, дежурного конвоя и агентов провести по охране этого торжества. Переодеться. Ёлки, а времени-то, оказывается, почти нет. В 14.30 в парадном мундире со всеми наградами при Анинской шашке я стоял в первой большой гостиной военного собрания города Хабаровска, где были накрыты столы. Пройдя с Модестом Иларионовичем по помещению и осмотрев столы, я остался очень довольным. Обстановка гостиной была богатой, сервировка стола соответствовала всем требованиям офицерских и дворянских собраний. Вдоль стены застыли в шикарных ливреях 14 лакеев, которые будут обслуживать семь столов по 6 человек-гостей. Со слов Дворецкого, два лакея на стол достаточно. Можно было бы и по одному, но наместник, губернатор, все должно быть на высшем уровне. Из вестибюля послышались голоса. И я с Модестом Ларионычем направился встречать гостей. Если опустить весь официоз встречи, желающих меня поздравить, ориентировочно через 30 минут в малой гостиной, где мариновались прибывшие гости, появился дворецкий с салфеткой под мышкой и сообщил, что обед подан. Под звуки музыки, которую исполнял оркестр 14 го батальона, стоявшего в Хабаровске, гости во главе с Цесаревичем и мною как виновникам торжества, направились к столам. После третьей перемены блюд слово для тоста взял наместник Дальнего Востока его императорское высочество Николай Александрович, который сидел за столом по правую руку от меня. Он сообщил гостям, для чего же мы все сегодня здесь собрались, и огласил первый подарок, поздравив меня с чином сотника с учетом имеющейся льготы Георгиевского кавалера. Посетовал, что прошение было подано без моего ведома, так как хотелось сделать сюрприз. После этого достал из шкатулки, которая стояла на столе, пару погон с вензелем Н к парадному мундиру и передал их мне. Взяв погоны, я увидел, что на просвете имеется дырка еще для одной звездочки. В это время барон Корф, который сидел слева от меня, предварительно разгладив свою шикарную бороду, передал мне небольшой фужер, на дне которого золотом блеснули две звезды. Увидев данные действия, все офицеры встали за своими столами. Вслед за ними поднялись и остальные гости, в том числе и женщины. Хорошо, что в посуде всего грамм сто, иначе вечер мог для меня закончиться, не начавшись. Подумал я, беря фужер. Ну, с Богом. Делаю тихий резкий выдох и небольшими глотками выцеживаю отличную по качеству водку. Ловлю звездочки губами, достаю их из рта, целую, по очереди прилаживаю к погонам, после чего кладу их на стол. Приняв стойку смирно, докладываю. Ваше императорское высочество, ваше превосходительство, господа офицеры, представляюсь по случаю присвоения очередного воинского чина сотник Оленинзейский. Фу, мля, это уже про себя. После троекратного ура! исполненного офицерами и поддержанного частью гостей без погон, все выпили и уселись за столы. Через небольшой промежуток времени вновь поднялся из-за стола цесаревич и произнес, «Уважаемые дамы и господа, теперь я хотел бы сделать подарок имениннику». Николай изобразил ладонью какой-то знак, и один из флигеля дютантов, который сидел за столом для свиты его императорского высочества, встав из-за стола, вышел из гостиной. Буквально через несколько секунд он вернулся в сопровождении лакея, который нес футляр из лакированного дерева где-то метра полтора в длину, полметра в ширину и толщиной сантиметров сорок. Про себя до сих пор, несмотря на пять лет жизни в этом мире, сбивался на метрическую систему мер. Подойдя ко мне, офицер свитера расстегнул замки на футляре, который держал лакей и откинул верхнюю крышку. Увидев, что было внутри, я пораженный замер. В выложенном изнутри бордовым бархатом футляре в выемках лежала винтовка, марку которой я не смог определить, с прикрепленным оптическим прицелом. Насколько я помнил, это был первый небольшого размера кольцевой прицел Августа Фидлера, основанный на схеме рефлекторного телескопа с прицельной сеткой. Фидлер запатентовал его в 1880 году и изготавливал мелкими партиями. Каждый прицел чуть ли не на вес золота. А лет через пять в «Моем мире» Карл Роберт Каллес в Вене основал производство данных оптических прицелов и подарил ему свою фамилию. Кроме винтовки с прицелом в футляре, в выемках лежали шомпол, масленка и три обоймы с патронами. «Вот это золотой подарок», — подумал я. Получив сегодня ножи от братов, Я решил, что надо встретиться с кузнецом, дядькой Калистратом. Может, он мне поможет соорудить что-то похожее на ПУ-91-30, если у него есть более-менее нормальная техническая база. У самородков и не такое встретишь. А тут действующий образец прицела. Я непроизвольно подошел к футляру и провел рукой по ложу и прикладу винтовки. Взгляд задержался на небольшой металлической пластинке, прикрепленный к прикладу, на которой была выгравирована надпись «Моему спасителю Тимофею Оленину Зейскому. Николай». «Нравится, Тимофей Васильевич?» — спросил меня цесаревич. Я с трудом оторвал взгляд от футляра. «У меня нет слов, ваше императорское высочество. Если честно, сейчас схватил бы футляр в охапку и на стрельбище. Четыре версты. Это двадцать минут бега. Отстрелялся и назад». «А чего бегом-то? Ты же казак?» Под хохот в зале спросил меня Духовский. «Ваше превосходительство, так из рук футляр с винтовкой выпускать не хочется и на секунду», улыбаясь, ответил я. «Вижу, что подарок пришелся по нраву, и за это надо выпить», произнес Николай, и под одобрительный гул в зале выпил свой фужер. Гости, да и я, дружно повторили за Цасаревичем этот процесс. Лакей положил футляр с винтовкой на стол для подарков, который стоял сбоку от нашего стола. За цесаревичем слово взял барон Корф, который рассказал, при каких событиях он познакомился с именинником, что рад моему быстрому росту в чинах, а в качестве подарка хочет вручить шашку. «Тимофей», — обратился ко мне генерал-губернатор, держа в руках шашку, которую ему принес в зал лакей. «Эту шашку, как трофей?» Мне подарили солдаты 20-го стрелкового батальона, с которыми я в 59-м году охотниками штурмовал андийский редут Аула Видень, который был штаб-квартирой Шамиля. Меня тогда в ногу ранило, а потом получил за этот бой Георгия четвертой степени. Корф выдвинул шашку из ножен, давая полюбоваться мне сложной, хоролужной домаскировкой лезвия. Более 34 лет этот клинок был со мной, а теперь, Тимофей, передаю его тебе. Не дал мне Бог сына, а такой клинок не должен ржаветь в ножнах. Надеюсь, что у него в скором времени появится золотой эфес с надписью «За храбрость» и «Георгиевский темляк». С этими словами Андрей Николаевич протянул мне шашку. «У меня запершило в горле». Судя по тому, что успел увидеть, эта шашка ни в чем не уступала дедовской и являлась настоящим сокровищем. А уж слова, которые произнес барон, для меня стали настоящим шоком. До сегодняшнего дня при встречах какой-либо повышенной расположенности и доброжелательности в отношении меня генерал-губернатор не показывал. Я принял шашку, наполовину вынул клинок из ножен, поцеловал лезвие. Задвигая его обратно, произнес. «Ваше высокопревосходительство, я приложу все усилия, чтобы у этого клинка как можно быстрее появился золотой эфес и георгиевский темляк. А пока ее украсит Анинский». Генерал-губернатор порывисто обнял меня и троекратно расцеловал. Хотя болезнь постепенно подтачивала здоровье этого большого габаритами человека, но объятия его были еще крепки. Подошедшая супруга барона Софья Андреевна поцеловала меня в щеку и быстро прошептала на ухо. «Тимофей Васильевич, вы заходите к нам домой почаще. Андрей Николаевич очень вас ценит. Ему и мне ваши визиты будут приятны». Все это происходило под аплодисменты гостей. А хотел заставить меня выпить рюмку водки с лезвия подаренной шашки. Слава богу, барон Корф поднял свой фужер и громко скомандовал. «Заимененника, до дна!» Все подчинились, включая Николая. Супруги Духовские подарили мне невероятно дорогой письменный набор из черного мрамора, хромированной латуни и с украшением из золота. Набор состоял из шести предметов. Мраморная подставка с держателем для бумаг и двумя подсвечниками, карандашница на мраморной подставке, две чернильницы с крышками, ручка с золотым пером. Дальше пошли поздравления гостей строго по табели о рангах. Всем руководил Модест Ларионыч, делая это совершенно незаметно и ненавязчиво. Будто бы сами менялись блюда на столах, заполнялись спиртными разномастные емкости в зависимости от вида напитка. Тосты произносились, подарки дарились, музыка играла. Когда очередь поздравлений подошла к офицерам конвоя, я увидел, как лакей что-то сказал на ухо полицмейстеру Чернову. Выслушав информацию, Александр Михайлович, сделав жест Банкову оставаться за столом, быстрым шагом вышел из зала. Увидев это, я почувствовал, как заговорила моя чуйка. «Млядь, наверное, обнаружили горе купцов». Из-за другой информации Чернов вряд ли бы так сорвался, наплевав на все приличия. Думал я, стоя с фужером в руке, готовясь слушать поздравления Головачева «Энд Компани» обер-офицеров конвоя. Только бы городовые в дом не полезли к лжекупцам. Это не уголовники. Да и бомбы или взрывчатка внутри могут быть. Рванет бутыль нитроглицерина, полквартала снесет. Мои коллеги по конвою поздравили меня, вручив пять книг. По одной от каждого. Три из них вызвали у меня большую радость. Японско-русский словарь Гашкевича. Лучший, да и можно сказать, единственный русский словарь по японскому языку. Где офицеры достали его, я даже не могу себе представить. Когда был в Питере, посетил несколько магазинов в надежде приобрести словарь для изучения японского языка, но ничего не нашел. Полный маньчжура русский словарь и грамматика маньчжурского языка Захарова заставили задуматься о необходимости изучения еще одного языка. А китайские романы «Троицарствие» и «Путешествие на Запад» были мечтой букиниста. Почитаю на досуге, если он будет». С учетом того, что поздравляло пять человек, не считая жен офицеров, тост несколько затянулся. Но все когда-то кончается. Пригубив в очередной раз из фужера вишневого ликера, я бросил взгляд на стол, который был уже почти полностью заставлен подарками. В этот момент раздался какой-то гул. Время будто остановилось. Я, как в замедленной съемке, увидел в окне зарево огня и стекло в нем начало вспучиваться пузырем. Не раздумывая и мгновение, я прыгнул через угол стола на цесаревича. Гул превратился в грохот, со звоном лопнули оконные стекла. Взрывная волна догнала меня в полете и швырнула на Николая. Сбив цесаревича на пол, я не удержался, на нем прокатился дальше к стене. Когда я смог утвердиться на ногах и осмотреться, крики в зале уже стихали. Все-таки большинство присутствующих за столами были офицерами с боевым опытом. Больше всех досталось нашему столу, который стоял рядом с окном. Осколками стекла прилетело в спину, шею и затылок барону Корфу и его супруги. Порезы были мелкие, но требовали хирургического вмешательства. Больше всех не повезло Духовскому, который сидел боком к окну. Ему большим осколком стекла пробило щеку. Супруга генерала Варвара Федоровна – отделалась легким испугом. Ее стеклянная шарапнель миновала. Цесаревич также не пострадал, если не считать ушиба затылка. Не успел Николай сгруппироваться при падении со стулом назад. А может быть, это я его своей тушкой приложил. Остальные столы находились от трех окон. Зала в некотором отдалении, поэтому гостям досталось меньше. «Так, а у меня как дела?» — подумал я, поочередно напрягая мышцы тела. Вроде только под правой лопаткой болит. Не знаю, порез или уши под падение. «Тимофей Васильевич, это уже становится традицией», прервал мои размышления наместник, поднимаясь с пола и потирая рукой затылок. «Я опять на полу, опять сбит вами. «Боже мой, Сергей Михайлович, да как же вас так?» Цесаревич бросился к генералу Духовскому, вокруг которого уже крутилась жена, не зная, как тому помочь. Изо рта генерала и щеки обильно текла кровь, заливая мундир с ординами. Я увидел, как в зал врываются казаки конвоя. Сегодня в ближнем круге были кубанцы. Знаком показал одному из них подойти ко мне. Взяв у казака медпакет, попытался перевязать генерала. Резко выдернул стекло из щеки. Отрезав подушку тампона, заставил Сергея Михайловича открыть рот и приложил вату с марлей изнутри крани остальным бинтом, сделал повязку на щеку снаружи. Пока я занимался духовским, почти всех остальных гостей перевели в другой зал, так как морозный воздух быстро выстудил помещение. Первым покинуть зал личники заставили Николая. Потом вышли остальные. Я подошел к штабс-ротмистру Савельеву, который стоял у разбитого окна и смотрел, как на инженерной улице разгорается пожар. Услышав, как трещит под моими ногами разбитое стекло, Савельев повернулся ко мне и спросил. «Тимофей Васильевич, как вы думаете, что произошло?» Владимир Александрович, не хотелось бы думать о худшем, но минут за десять до взрыва зал покинул Александр Михайлович, которому что-то на ухо произнес лакей. «Боюсь, что была обнаружена лаборатория, и полицейские попытались ее захватить. А это результаты попытки». Я обвел руками зал и показал в окно на улицу, где все больше и больше возникала сумятица и паника. Надо казаков выводить на улицу и охранную роту. Тимофей Васильевич, надеюсь, не обидитесь, что я вас сейчас покину, так и не успев поздравить с днем рождения. Владимир Александрович, сам бы сейчас рванул на улицу, чтобы выяснить, что же случилось. Но не могу. Большая просьба, как что-то прояснится. Пришлите гонца. Возьмите пяток кубанцев из наружной охраны. И еще пошлите за врачами. Надо оказать первоначальную помощь пострадавшим, а потом отправим их в лазарет. Уже отправили. За казаков спасибо. Они мне сейчас пригодятся». Штабс-капитан положил руку мне на плечо. «Я сделаю все, что в моих силах». Во время этого расследования. «И извините, что сразу не поверил в вашу версию химика, бомбиста и боевика». Надеюсь, что они уже в аду горячие сковородки лижут. А Бекхэмом очень плотно мы завтра займемся. Увидев, как я непроизвольно сморщился от пожатия плеча, Савельев развернул меня к себе спиной. «Так, Тимофей Васильевич, вам также надо будет показаться врачу. У вас под правой лопаткой дырка в мундире и вокруг нее большое пятно крови. Пойдемте, я вас провожу в другой зал». Не беспокойтесь, Владимир Александрович, сам дойду и врачу обязательно покажусь. Уж больно рано от порезов стеклом плохие. Гноятся, как правило, если хоть частица стекла не неубранной в ней останется. С этими словами я направился в зал, куда уже ушли все гости, а Савельев пошел на выход. Суматоха, которая возникла после взрыва, постепенно сходила на нет. Передвижение офицеров, казаков, лакеев в помещениях военного собрания – принимали осмысленность и целенаправленность. Всех раненых собрали в малом зале, куда принесли все керосиновые лампы для наибольшей освещенности. Прибывший доктор Любарский оказывал помощь Чите корв. Еще двое мужчин, которых я не знал, занимались осмотром и перевязкой других пострадавших. Духовского уже увезли в лазарет, а цесаревича в резиденцию. Ко мне подошел дворецкий Ларин. Тимофей Васильевич, я так понимаю, вечер закончился? Модест Ларионович, я вас попрошу быстренько организовать в малом зале 3-4 стола без стульев. На них поставьте чистые тарелки с топочкой, фужеры, бокалы, вилки, бутылки с водкой, коньяком, винами и тарелки с холодной закуской, нарезками. Насколько помню меню, мы еще не дошли до нескольких китайских блюд от повара-купца Тифантая. Вот их также можно выставить на столы в общих супницах или как-то еще. Чтобы сгладить такое развитие событий, организуем аля фуршет. Сказал я и поморщился, так как стеклышко в спине дало о себе знать. Что, позвольте спросить, организуем на вилку?» Удивленно спросил меня Ларин. Модесты Ларионович, сейчас дамам и господам офицерам, а также другим гостям надо снять стресс. Вы их приглашаете в зал?» где установите все, как я сказал. А дальше объясните, как этим пользоваться. Гость подходит к столу, берет тарелку, в нее самостоятельно накладывает вилкой закуски. Отсюда и на вилку. Лаки разливают в посуду спиртное, а потом обслуживают гостей, собирая использованные тарелки, бокалы, фужеры, предлагая на замену новые чистые. В общем, обычный светский раут, только с приемом пищи не сидя за столом, а на ногах. Управляющий или дворецкий военного собрания города Хабаровска с изумлением смотрел на меня и качал головой. «Тимофей Васильевич, а в какой стране так рауты проходят?» «Раз про Францию не спросил, значит, фуршет в том виде, как я его описал, еще не придумали», — подумал я. Модесто Ларионыч, вы сейчас сможете быстро накрыть новые столы, как положено?» «Нет, Тимофей Васильевич», — ответил Ларин и хотел еще что-то добавить, Но я его перебил. А сделать, как я прошу? Так, конечно, намного проще. Десять минут, и все будет готово. Вот и делайте, Модест Ларионыч. Главное, сейчас как можно быстрее выпить и закусить. А если такой аля фуршет понравится, вы окажетесь законодателем новой моды по приему гостей. Я же пока до доктора дойду. Он, кажется, освободился. Я направился к Любарскому, расстегивая по пути мундир. Здоровье мне сейчас понадобится много.